Эмиль Пешкау. Роман «Королева». В картинной галереи одного шведского замка находится женский портрет, такой своеобразной красоты, что каждый посетитель невольно перед ним останавливается. Но прелесть изображения заключается не в одном только серьезном, умном и в то же время приветливом личике блондинки с высоким лбом и большими строго смотрящими глазами, с мягким подбородком, маленьким ротиком и с губками, точно созданными для поцелуя. Больше всего привлекает внимание странный костюм этой девушки-королевы. Одежда ее не только не королевская, но и не женская, так что при взгляде на нее невольно вспоминаешь о стремлении к эмансипации современных американок. На Христине надет мужской сюртук, который только длиннее обыкновенного и немного открыт спереди, так что видно белое кружево на груди. Под сюртуком видны брюки, уходящие в красные сапожки, обшитые мехом. На светлых волосах надета простая, но изящная шапочка, отделанная тем же дорогим мехом, как и сапоги. Человеку, хорошо знакомому с интимными сторонами всемирной истории, эта фигура молоденькой королевы не покажется, впрочем, странной. Христина была дочерью густого Адольфа, И когда король погиб в 1632 году при Люцине, она шестилетней девочкой наследовала престол. Сначала, конечно, она управляла государством под руководством регентов, но с 18 лет царствовала уже самовластно. Ее воспитание было вполне мужское. Кроме того, у нее были блестящие способности. С ранних лет она питала большое влечение к наукам и научилась презирать все то, что доставляет удовольствие другим людям и трогает их сердца. Как правительница, она хотела быть достойной дочерью Густава Адольфа, и вся ее жизнь принадлежала науке. Все влиятельные лица при ее дворе были ученые, которых она созывала к себе со всей Европы. А когда регенство во главе с канцлером Аксенштирна выразила желание, чтобы она отдала свою руку Фридриху Вильгельму Бранденбургскому, впоследствии великому Курфюрсту, то она была до глубины души возмущена тем, что ей могли приписать подобную человеческую слабость. Она решительно заявила, что никогда не выйдет замуж, и твердо стояла на своем, даже и позже, когда ее умоляли выйти замуж ради блага страны. В 1649 году Имея 23 года от роду, она еще раз заявила перед Государственным Советом о таком своем непреклонном решении и заставила избрать наследником своего кузена Карла Густава. Дальнейшая жизнь королевы отличалась такими странностями, которым в истории не отыскано объяснение, но по ним можно ясно видеть, что и это стойкое сердце не устояло против могущества любви. В один весенний день 1650 года Стокгольм был взволнован известием об убийстве, последовавшем при странных обстоятельствах. Накануне ночью, в одной из узких крутых улиц, ведущих к мосту недалеко от королевского дворца, послышался лязг оружия и крик. Когда стража прибыла на место происшествия, то увидела, что какой-то молодой человек выдернул свою шпагу из груди человека в темной одежде, лежавшего на камнях мостовой. Стража еще видела, как в темноте исчез еще один человек, но она не преследовала беглеца, предпочтя арестовать стоявшего здесь молодого человека и призвать людей, чтобы, если возможно, оказать помощь раненому. Этот последний еще жил и, казалось, хотел приподняться. Его налитые кровью глаза со страшным выражением бессильной злобы взглянули на красивую фигуру противника, потом его губы открылись, и все услышали следующие, с трудом произнесенные слова. «Не верьте ему. Он заманил меня сюда. Напал на меня, потому что я знаю его тайну. Он преступник. Он боялся...» Потом послышалось только хрипение, голова несчастного откинулась назад, и он скончался. Некоторые из присутствующих тотчас узнали умершего. «Галиас Сальвиус послышалось в толпе. Потом кто-то указал на убийцу. «Опять иноземец!» — воскликнул он. И казалось, что он был готов его растерзать. Стража выдворила порядок и велела арестованному назвать себя. «Я маркиз Филипп Тальмон», — сказал он тоном, выражавшим удивление, но отнюдь не испуг. «Галиаса я знал, но, не понимая ни его последних слов», Не этого нападения, потому что он напал на меня с другим субъектом за этими воротами. Тому, что я так счастливо отделался, я обязан всемогущему и моей чистой совести. Во всяком случае, я приезжий, всего четыре недели, как в Стокгольме, и не подозревал даже, что мог кого-либо обидеть. Что могло так возмутить против меня Сальвиуса, я, право, не понимаю. А что касается моей тайны... «Ну да, у меня есть тайны, то есть что-то вроде тайны, но, во всяком случае, это не преступная тайна. Этому вы можете поверить». Когда он затем потребовал от стражи, чтобы его взяли, раздавшийся за ним гул голосов был почти одобрительный. Его спокойная осанка, гибкая, сильная фигура, самообладание и уверенный тон все говорило в его пользу. Молодое, смело очерченное лицо Со светлыми глазами и короткой заостренной бородкой было менее чуждо стокгольмцам, чем смуглое, угрюмое лицо Галиоса сальвиуса который хотя и принадлежал к старинному шведскому роду, но унаследовал итальянский тип матери. Когда мертвого унесли, все с сожалением взглянули на элегантную фигуру маркиза. В течение нескольких дней в городе только и было речи, что об этом грустном происшествии. Маркизы не могли уличить во лжи относительно определения личности. Точно так же подтвердились его слова относительно тайны. Он действительно был маркизом Тальмон и происходил из Брюсселя. Там он покорил сердце дочери одного испанского гранда, министра инфанты правительницы Нидерландской. Но богатый испанец вовсе не имел желания счастливить бедного фламандского маркиза рукой своей дочери, почему в один прекрасный день Тальмон увез свою возлюбленную. Но парочка далеко не уехала, и последствием этого похищения было то, что донну Луизу де Миденц заперли в монастырь, а маркизу, по повелению инфанты, приказано было уехать из страны. Не имея никаких средств, он задумал попытать счастье на службе при каком-либо дворе, и таким образом попал в Стокгольм который имел в то время большую притягательную силу для людей, способных, желавших иметь значение в свете. Ученые и писатели, окружавшие королеву, прославили на весь свет Северный Афинский двор и Великую Христину, которая беспристрастно и с замечательной проницательностью находила скрытые таланты и открывала каждому дорогу им заслуженную. Тальмон, к сожалению, не знал, как и многие другие, что королева доступна только для ученых положим, ему удалось быть ей представленным. Но она безучастно его выслушала и почти с пренебрежением от него отвернулась, ведь бедный маркиз в жизни своей ничего не писал, кроме любовных писем к Донне Луизе, да и наружность его была чересчур уж светская. Слова, с которыми он обратился к королеве, не были лишены ума, но в них сквозил ненавистный ей дух галантных людей. Поэтому она отпустила его довольно холодно, А мицари представившему ей соотечественника, было сделано внушение. Маркис увидел, что он здесь не на месте, и, конечно, давно бы покинул Стокгольм, если бы не попал в кружок местных апикурейцев, которому благоволил двоюродный брат Христины, веселый светский пфальцграф Карл Адольф. У него он и познакомился с Галиусом Сальвиусом, который был ученым и производил небезуспешные химические опыты в своей лаборатории но не был принят при дворе за свое пристрастие к светским развлечениям. Знакомство, по общим отзывам, было очень поверхностное, так что ночное нападение, от кого бы оно ни исходило, казалось совершенно загадочным. Стали интересоваться тем незнакомцем, который убежал при приближении стражи. По словам Маркиза, это должен был быть союзник Сальвиуса, но среди друзей этого последнего не было ни одного, на которого могло бы пасть подозрение. Между тем выяснилось, что слуга Маркиза в ту же ночь исчез и до сих пор не отыскан. Тальмон напрасно селился объяснить это исчезновение, которое было сильной уликой против него. Таким образом, он не мог опровергнуть слов, сказанных убитым в последнюю минуту. По этим словам, хотя и довольно загадочным, можно было заключить, что Тальмон его убийца, что он подкараулил его и нанес ему смертельную рану. Тем не менее, главный суд, которому был передан процесс, по соглашению с испанским посланником, медлил произнести приговор. Видимо, наружность маркиза повлияла так хорошо на судей, что им тяжело было обвинить его. Когда же, наконец, сама королева потребовала скорейшего решения, то маркиз был приговорен к смертной казни. В тот день, когда был произнесен приговор, Христина говорила о нем со своей придворной дамой, Елена и Делагарди. Молодая девушка была единственным лицом, к которому королева питала некоторую склонность. Хотя Елена, как она сама говорила, была далеко не учёная девушка и часто пыталась защищать перед королевой радости вседневной жизни, все таки она пользовалась расположением Христины. Последняя иногда даже гладила ее по щеке и нежно целовала в лоб. «Ты дитя, Елена, на тебя нельзя сердиться», — говорила она обыкновенно. Елена была немало удивлена тем, что королева выразила удовольствие, узнав о приговоре судей. «Ваше Величество», — рискнула она заметить, — «а если маркиз не виноват? Если Галиас Сальвил сам на него напал?» Приговор справедлив, — перебила ее Христина Реща Обыкновенного. «Разбойником Галиас не был. Он был ученый. Положим, ученый, который...» Если он был даже нападающим, значит, у него были на это свои причины. «Что же это могла быть за причина?» — спросила Елена. Королева презрительно улыбнулась и ответила с насмешкой. «У них, конечно, были любовные счеты. Всегда и всюду ведь виновата любовь, как будто нельзя заняться более разумным делом. Вот они и получили оба заслуженную награду». Елена искоса взглянула на свою повелительницу и сказала робко с легкой улыбкой. «Ваше Величество жестокие относительно любви, — жестокие и несправедливы зачем тогда писатели воспевают любовь как нечто высшее на свете писатели ищут благодарного материала для своих своеобразных сочинений а конечно низменные страсти обыденных людей благодарный материал для них так же как и для ученых изучающих животных но почему ты так стараешься защищать любовь разве ты о нет ваше величество я любви не знаю Но я защищаю ее так же, как вы ее осуждаете. Ведь ваше величество тоже ее еще не знаете, если же вы когда-нибудь ее узнаете. Королева расхохоталась. Ты, дитя. Даже дитя должно было понять, что... Где тот человек, который пробудил бы во мне любовь? Даже для мужчин с возвышенным духом любовь игра. А женщина склонная к любви игрушка. Мужчинам нужны игрушки. Нас стараются ослепить, обмануть, чтобы мы были готовы им служить. Я и любовь, дитя. Дитя, как пришло тебе это в голову? Я могла бы даже рассердиться на тебя за это. Но поговорим о другом. Я решилась показать вам, что я вовсе не педантка и ничего не имею против веселья, если оно соедино с пользой. Меня возмущает только это бессмысленное и пошлое стремление к пустым развлечениям. Я только что прочитала о музыке и танцах древних греков по выпискам моих советников Мейбома и Науда. Отличное произведение, я в восторге от него. У нас будет бал, на котором мы воскресим древнюю Эладу. Науда может объяснить нескольким музыкантам употребление этого тетракорда, а Мейбом займется постановкой танцев. Ну, дитя, что ты на это скажешь? Елена взглянула на свою повелительницу широко открытыми глазами. «Мейбом», — пробормотала она, — «Мейбом, этот старый буквоед будет ставить танцы?» Но тут королева уже серьезно рассердилась. Она нахмурила брови, и, вероятно, над бедной девушкой разразилась бы гроза, если бы в эту минуту секретарь королевы не подал ей письма от испанского посла. Она прочла его и удивленно покачала головой. Письмо от инфанты, которое мне должна собственноручно передать дама из Брюсселя. Это странно. Какова эта дама? Она молода, красива и очень печально, одета в чёрное. Проведите ее в зал для аудиенции и скажите ей, что я сейчас покончу с одной научной работой, и тогда приму ее. Секретарь поклонился и вышел. Христина же написала еще два письмеца Мейбому и Науде. Она хочет показать, что вовсе не любопытна, — подумала Елена де Лагарди. Но она любопытна так же, как и я. Спустя пять минут королева вошла в зал. Христина, еле взглянув на иностранку, взяла у нее письмо, сломала печать и начала читать, в то время как та все еще с удивлением смотрела на почти мужское одеяние королевы, а потом, как бы очнувшись от забытья или охваченная каким-то новым чувством, обратила свои лихорадочно горевшие глаза на королеву. Королева не проявила ни малейшего волнения и потом сказала равнодушным тоном. «Значит, вы, Донна Луиза Даламеденц, девушка, давшая возможность увести себя Маркизу Тальмону, тому самому, который совершил в моей столице гнусное преступление?» Донна Луиза вздрогнула, и на ее бледном лице мелькнуло выражение ненависти. «Ваше Величество», — пробормотала она. Ее высочество инфанта. Я прочитала письмо ее высочества. В нем Маркиз отлично аттестован. По красноречивому же содержанию и почти поэтическому стилю письма, я предполагаю, что вы вашей любовной истории ловко втёрли очки нашей высокочтимой сестре, так же, как и вашему старому опекуну и храброму отцу, которого вы даже на смертном одре беспокоили такими глупостями. При последних словах, Испанка зарыдала, и Елена де Лагарди поспешила к ней, чтобы успокоить ее. Королева пожала плечами, но напускная резкость исчезла, и голос зазвучал теплее. «Я не хотела вас огорчить», — сказала она. «Ведь не каждому дана возможность стоять выше человеческих слабостей. Я узнала из письма, что ваш отец умер и оставил вам хорошее наследство. А вы бегаете за этим маркизом и не думаете о том, что он женится на вас». «Лишь из-за ваших богатств?» Дона Луиза, немного оправившаяся, покачала головой. «Ваше Величество, изволили забыть, что он брал меня тогда, когда у меня было меньше, чем у него», — тихо проговорила она. Королева снова пожала плечами. «Когда вы были для него игрушкой, которую он вскоре бросил бы, найди он другую, более богатую или более красивую. Но оставим это». Мне ведь не удастся излечить вас от вашей глупой страсти, которая заставляет вас смотреть на вещи иначе, чем я. Хотя я очень бы хотела разделять ваши взгляды, потому что мне вас жаль. Вы знаете, что суд уже произнес приговор? Молодая девушка вздрогнула всем телом, застонала и упала бы, если бы ее не поддержала Елена. Но через мгновенье она вырвалась и, ломая руки, упала к ногам королевы. «Пощадите, — рыдала она, — пощадите невинного!» Христина молчала. Только через несколько мгновений она сказала спокойно, серьезно и твердо, но не холодно. «Судьи постановили справедливый приговор, и я в нем ничего не изменю. Встаньте и подумайте о том, что человек о котором вы просите, убил другого, а также и о том, что ссора, происшедшая между ними, была, очевидно, вызвана соперничеством в любви». Донна Луиза встала и, казалось, совершенно изменилась. Она больше не плакала и не дрожала. Ее черты выражали как бы упорство, но глаза еще более, чем прежде, походили на глаза мученицы. «Пусть всемогущий простит такую жестокость», сказала она почти спокойно. «Ваше Величество, не знаете любви, иначе вы поверили бы в неизменную привязанность. Маркиз убил этого человека, потому что должен был защищаться. Причины я не знаю» но могу поклясться своим счастьем, что он не ухаживал за другой женщиной. Будет мне дозволено посетить моего жениха. Королева позвонила и велела позвать дежурного офицера. «Проводите Донну Луизу в крепость», — обратилась она к нему. «Скажите коменданту, что я позволяю ей говорить с маркизом Тальмуном в одной из комнат, назначенных для государственных преступников, без свидетелей и сколько ей будет угодно в течение трех дней, от восхода до захода солнца». Легким движением руки она дала знак, что аудиенция кончена. Донна Луиза молча поклонилась и последовала за офицером. Королева в сопровождении Елены де Лагарди отправилась снова в свои внутренние апартаменты. Она молчала, но по ее лицу видно было, что она чем-то сильно занята. Вдруг она остановилась и сказала, «Если мы воспользуемся потайным ходом...» то поспеем в крепость до прибытия туда Донны Луизы. Елена изумленно взглянула на нее. Что это значит, Ваше Величество? Мы будем изучать любовь, дитя мое, саркастически ответила королева. Но однако собирайся живей, ты можешь взять один из моих плащей, идем. Ваше Величество еще раз проговорила Елена, но королева бросила на нее один из тех взглядов, от которого возражения застывали даже на губах Оксенштирна и Тарстансона. Такие минуты выражения ее лица и вся ее осанка так напоминали ее великого отца, что все склонялось перед ней. Казалось, что непобедимый дух густого Адольфа вдруг оживал. Христина вошла в гардеробную и накинула на себя плащ, который обыкновенно носила. Потом она надела меховую шапку, заставила то же самое сделать и Елену, и через пять минут они уже стояли перед комендантом крепости — Сильно перепуганным неожиданным посещением, она повторила приказ данной офицеру и спросила, снабжены ли комнаты государственных преступников секретными окнами для наблюдения. Когда комендант дал утвердительный ответ, она велела отвезти маркиза в лучшую из трех комнат и оставить его наедине с Донной Луизой. Я желаю также, продолжала она, чтобы был подан хороший обед с вином на двоих. — А теперь проведите нас туда, где бы мы могли видеть и слышать, что делается в комнате. Комендант молча поклонился. Он провел королеву в маленький кабинет, и Елена вскрикнула от изумления, когда увидела через несколько окошечек в стенах комнату заключенных. Но ведь здесь нас могут увидеть, Ваше Величество, — сказала она. — Это невозможно, — возразил комендант. Окошечки так прекрасно скрыты в орнаментах потолка, что их с трудом можно отыскать. Кроме того, здесь темно, так что если бы заключенный нашел окошечко, то все-таки не увидел бы, что происходит в кабинете. Христина подтвердила это и отпустила коменданта. Вскоре дверь, отведенной маркизы комнаты, открылась, и в нее вошел маркиз в сопровождении стражи. Здесь, право, почти весело сказал Тальмон, войдя в приветливую комнатку. Отсюда видно голубое небо. Ага, и деревья уже зазеленили. «Значит, я буду жить здесь, пока...» И при этом он провел рукой по горлу, но его лицо оставалось так же спокойно, как будто дело шло совсем не о нем. Вообще он мало изменился, только побледнел немного. Часовой утвердительно кивнул головой и вышел. Слышно было, как задвигался засов, но через несколько минут дверь снова отворилась. Раздался крик, от которого у слушательниц застыла кровь, Потом другой, и Донна Луиза лежала в объятиях Маркиза. Через несколько минут он тихонько разнял ее руки и нежно взглянул на нее. «Бедное дитя», — сказал он. «Так это действительно ты, а я думал, что это сон». «Мой отец умер, Филипп», — прошептала она. «Все препятствия устранены. Я приехала к королеве с письмом от инфанты». Маркиз закусил губы. По его лицу пробежала легкая тень. Потом он усадил дрожавшую девушку на стул и поместился возле нее. Черный кружевной платок соскользнул с ее плеч, и королева увидела изящную стройную девушку. Маркиз ласково провел рукой по волосам Луизы и поднес ее руку к губам. «Ты все знаешь?» Слезы брызнули из ее глаз. Рыдая, она положила голову ему на колени и обхватила его руками. Его лоб нахмурился, слеза скатилась с щеки на бороду. «Лучше бы ты ничего не знала», — сказал он глухим голосом. «Я с удовольствием снес бы всякую муку, если бы мог избавить тебя от этого горя, мое бедное дитя. Но мужайся, еще не все потеряно, королева может меня помиловать». Донна Луиза покачала головой. «Не надейся на эту жестокую женщину. Я лежала у ее ног, умоляя за тебя, но все было напрасно». Тальмон вздохнул, А Донна Луиза поднялась, как будто ощущая потребность взглянуть на него поближе. Он прижал ее головку к груди и гладил ее, как обыкновенно успокаивают детей. На его губах играла улыбка, и голос зазвучал снова весело. «Будем нести с твердостью предназначенный нам крест», — сказал он. «Я люблю жизнь, и покидаю ее с тем большей неохотой, что нашел тебя. Меня печалит также и то, что я не могу рассеять этот мрак чтобы восстановить свою честь, но я не боюсь смерти и готов принять ее каждую минуту я даже пошел бы ей навстречу с улыбкой, если бы не имел тебя я умру с тобой филипп прошептала она в тот же самый час нет нет только не это это было бы преступлением и легло бы на мою душу тяжелым камнем и зачем же умирать когда первое горе пройдет, тогда тебе будет казаться, что я с тобой. «Образ мой не будет тебя покидать, и ни одно облачко не омрачит нашей любви. Смерть не существует для любви, Луиза, и чем дольше ты будешь жить, тем дольше проживу и я, потому что моя душа сливается с твоей». Луиза взглянула на него, и ее затуманенные слезами глаза блеснули. «О, Филипп, если бы тебя слышала королева, неужели и после этого она считала бы тебя преступным?» «Я совершил преступление», — возразил он и приговор, хотя и строг, но справедлив. Мне следовало только отразить нападение, но злоба охватила меня, и я пронзил этого человека шпагой. Пожалуй, королева скорее помиловала бы меня, если бы дело шло не об отпрыске старой шведской фамилии. На постороннее вторжение смотрят здесь вообще косо. И эти аристократы любят властвовать и не терпят Христины. Пожалуй, они не подчинились бы ей, не будь она дочерью Густава Адольфа. Она слишком умна, чтобы не признать этого. Если меня постигает сила закона во всей его строгости, то очень может быть, потому что я ничто иное, как жертва государственной мудрости». Донна Луиза покачала головой. «Ты слишком добр, Филипп. Ты защищаешь эту бессердечную женщину. Но я отомщу ей за тебя. Я буду жить только для того, чтобы спасти твою честь и наказать виновных в твоей смерти». Маркиз снова поднёс ее руку к губам. Мне кажется, что мы оба будем еще жить, и что мне удастся раскрыть эту тайну. Какой-то внутренний голос говорит мне, что Христина еще сжалится надо мной. Она не бессердечна, я не могу поверить этому. Женщина, стремящаяся ко всему возвышенному, не может быть бессердечной. Она только идет неверной дорогой, вследствие неправильного воспитания, всего, что ее окружает, и гордоливого сознания, что она дочь, или, вернее, сын своего великого отца она хочет подражать мужчинам но не знает того что есть более высокое назначение чем быть мужчиной это быть человеком она стремится покорить людей умом но она смешивает разум с ученостью странная мысль я немного старше ее но я хотел бы быть ее учителем я оторвал бы ее от ее книг и от гербариев и повел бы в народ туда где живые растения я бы хотел чтобы у нее был такой учитель который мог бы сделать то, что я хочу, который показал бы ей природу в природе и все человеческое в человеке, а не в пыли далёкого прошлого. Луиза, эту королеву жаль. Как семена, рассеянные по свету и не нашедшие почвы, чтобы расцвести и принести плод. Ты удивляешься, что я так говорю? Я сам удивляюсь тому, как много можно познать в самой жизни. «Я удивляюсь только тому», прервала его Донна Луиза, что ты так сильно интересуешься этой королевой. Положим, у нее такое цветущее лицо и такие красивые голубые глаза, что трудно предположить, что она такая чёрствая». В эту минуту Засов отодвинулся, и оба взглянули на дверь. Появился часовой. Следом за ним вошли два лакея с корзинами и бутылками. В несколько секунд стол был накрыт, и парочка снова осталась одна. «Это, однако, очень весело», — сказал маркиз, шутя. Примем это за первый признак того, что королева обратила на меня свое милостивое внимание. «Пойдем, радость моя, ты нуждаешься в подкреплении?» Дона Луиза не хотела ничего отведать, но маркиз собственноручно клал ей куски в рот и добился, наконец, того, что она выпила немного вина. Он так нежно за ней ухаживал, что она не могла устоять, и его веселость понемногу начала действовать заразительно и на нее. Ее взгляд с любовью покоился на дорогом лице, и она жадно прислушивалась к его рассказам о первом времени их любви. Она послушно ела все, что он клал ей на тарелку, и пила каждый раз, когда он с ней чокался. Понемногу ее щеки разгорелись, и на лице появился отпечаток неземного счастья. Вдруг, когда он умолк, На какие-нибудь две секунды по ней пробежала лихорадочная дрожь. Она побледнела и, зарыдав, бросилась к маркизу и обхватила его руками. «Они убьют тебя», — простонала она. «Но они должны убить и меня. Я умру с тобой. Я твоя жена, и не покину тебя. Я пойду за тобой. Нет, нет, еще не время. Не уходи еще. Останься». Она подарила нам три дня. Палач еще не смеет прийти. «О, Боже мой! Поцелуй меня, Филипп, поцелуй меня, ведь мы живем еще». Он взял ее за голову, крепко поцеловал, притянул к себе и начал утешать ласковыми словами, как обыкновенно утешают детей. Она прижалась к нему и снова заслушалась его. Лицо ее приняло усталое выражение, как будто она собиралась заснуть на его груди. «Наконец», — она сказала мягким, счастливым тоном, «теперь бы я хотела умереть, Филипп, так умереть». «Ты не умрешь, а ляжешь спать», — кротко сказал он. «Ты устала». Это свыше твоих сил. Пойди, приляг. Как хочешь, милый. Он взял ее на руки и понес кровати, стоявшей в маленькой нише. Там он положил ее, поправил подушки и покрыл ноги одеялом. Она улыбнулась ему и прикоснулась губами к его руке. «Сядь ко мне, Филипп». Он взял стул и сел подле кровати. Ее правая рука крепко сжимала его руку. Иногда он нежно гладил ее черные волосы, И она ласково на него взглядывала, между тем, как ее веки опускались все ниже и ниже. Наконец она заснула. Он не шевелился, его глаза покоились на ней. Его лицо становилось все серьезнее. Все черты, казалось, становились все резче. Он как бы постарел на несколько лет. Так он сидел почти целый час. Королева смотрела из своего убежища в лицо этому неподвижному человеку. Вдруг Донна Луиза очнулась. Она испуганно посмотрела на Маркиза и оглядела комнату. Он поцеловал ее руку, и она опомнилась. Но она снова испугалась страшного освещения, проникавшего в комнату. «Что это?» — воскликнула она. «Пожар?» «Это солнце заходит», — ответил он, глядя в окно. «Солнце заходит, и мы должны расстаться, Луиза, до завтра». Она провела рукой по глазам и растерянно посмотрела на него. «Значит, я действительно спала?» я могла так долго спать?» «Да, дитя моё, это было для тебя необходимо. Теперь ты опять запаслась силами». Она взглянула в окно, а он прислушивался. «Кажется, это действительно солнце. Темнеет. А мне кажется, что сюда идут. Прощай, Луиза, до завтра». В то время, когда Донна луиза удалялась из комнаты, поднялась и королева. Не говоря ни слова, она вышла из своей засады. Елена де Лагарди последовала за ней. Офицер, ожидавший их, по приказанию коменданта в коридоре, довел их до потайного хода, соединяющего замок с крепостью. Здесь Христина отпустила его и, по-видимому, ощутила потребность сказать что-нибудь. «Мне кажется», — произнесла она взволнованно в полголоса, «что судьи поступили слишком строго». «Тальмон не способен на преступление», — выразительно сказала Елена. «Положим, он говорит, отлично», — продолжала королева, — куда лучше Фосиуса, который, между тем, доктор Красноречия. «Ваше Величество, познакомились теперь с любовью?» «Кроме того, он и политик. Он лучше наблюдал за моими дворянами, чем я сама. Я полагаю, что эти заносчивые властолюбивые карлики осудили его только для того, чтобы досадить иностранцу, или, вернее, своей королеве. Может быть, вы, Ваше Величество, заходите уж слишком далеко?» — Успокойся. Я знаю, что твой брат и некоторые другие не принадлежат к этой партии. — Ваше Величество, помилуйте, Тальмона? — Ты слишком забегаешь вперед. Завтра я решу его судьбу. Когда королева вошла в переднюю из своих внутренних апартаментов, один из дежурных пожей доложил ей, что доктора Мейбом и Науда ждут ее более двух часов. Им велено было явиться к пяти. — Пусть они уходят, — ответила Христина. Я не хочу ни с кем говорить сегодня. Постой, вот еще что. Все уже отобедали, пусть мне накроют стол в моем рабочем кабинете. Паж ушёл, а Елена хотела последовать за королевой, но та отпустила ее менее ласково, чем всегда. До завтра, Елена. Вслед за этим королева исчезла в дверях своего рабочего кабинета. На другое утро Елену необыкновенно рано позвали к королеве. К своему величайшему изумлению, она застала ее совершенно одетой. Вероятно, совсем не ложилась, подумала она при виде утомленного лица своей повелительницы. Елена, сказала королева, роясь в бумагах, покрывавших письменный стол, мне нужна твоя помощь. Я богата как королева, но бедна как женщина. В моем гардеробе есть только платье для официальных случаев и, и которые я ношу обыкновенно. Мне хотелось бы быть сегодня одетой по-женски, но не в парадном одеянии. Можешь ты мне одолжить твое новое платье, красное-шелковое, в котором ты мне так понравилась. У нас одинаковая фигура, и я думаю, что оно будет мне в пору. Ваше Величество, — пробормотала Елена, — все мое принадлежит вам? — Ты, конечно, удивлена, — перебила ее королева. — Дело очень просто. Я хочу продолжить то, что начала вчера. Изучить до конца любовь. Вот здесь она схватила лежащую на письменном столе тетрадь. «Вчера Скудыри принесла мне свой трактат о любви. Я прочитала его, прочитала еще перед сном. Как это глупо. Мне кажется, что скудри в жизни своей только и писала одни научные книги и хочет писать о любви. Иди, дитя, и вели принести платье. А потом, не правда ли ты мне поможешь? Ты ведь знаешь, что я ненавижу услуг камерфрау». Слушаю, ваше величество, сказала Елена, не рискнувшая возразить еще что-либо. Сделай все скорее, и пошли ко мне пажа. Елена удалилась, а королева взяла исписанный лист бумаги и запечатала его. В это время в комнату вошел Паш, и Христина отдала ему пакет. Коменданту крепости, сказала она, ты отнесешь сам и доложишь о себе по возвращении. Оставшись одна, она встала, подошла к окну и начала смотреть на молодую зелень, весело пробивавшуюся на деревьях. Выражение энергии на ее девичьем лице выступило еще резче, так же, как и складка между бровями. Грудь начала сильно подниматься, щеки покраснели, в глубоко лежащих голубых глазах появилось выражение страстного, неудовлетворенного чувства. Так застала ее Елена, когда она вернулась. И волнение королевы еще, казалось, возросло, когда перед ее глазами развернули платье. Она удалилась в свою уборную, и Елене пришлось довольно долго ждать ее появления. «Я обошлась без всякой помощи», — сказала она с улыбкой. «Посмотри, все ли в порядке». «Ваше Величество восхитительны», — ответила откровенно Елена в восторге, осматривая королеву со всех сторон. Матовый, но все таки достаточно яркий цвет красного шелка отлично шел к королеве, удачно оттеняя ее свежий цвет лица. Белокурые волосы, в которых блестела одна только бриллиантовая звезда, казались пышнее обыкновенного и украшали высокий открытый лоб. По обычаю того времени платье было низко вырезано, и ее красивые плечи эффектно выделялись из-за кружев, переплетённых золотыми нитками, которыми были убраны лиф и пышные рукава. Точно так же была отделана юбка, длинный шлейф которой делал Христину выше, чем она была на самом деле. Что, однако, более украшало ее, чем туалет, — это смущение, испытываемое ею. Ничто не возвышает так женскую прелесть, как это непонятное удивление своему собственному расцвету, а к этому же чувству удивления, вытекающему из стыдливости, — И инстинктивной радости победителя у Христины присоединилась еще непривычка двигаться в таком платье. Величественность ее от этого страдала, но женственность выигрывала. Когда Елена окончила осмотр, явился Паш и доложил, что маркиз Тальмон будет доставлен во дворец к десяти часам, как приказала королева. Христина отдала еще несколько приказаний, и Паш удалился. Елена снова испугалась мысли вихрем закружились в ее голове что королева хочет сделать я хочу сказала королева чтобы ты не выражала никакого чувства ни удивления ни участия будь спокойна тальмон не умрет но мы не должны упускать случая которые едва ли когда либо еще представятся мы увидим в чем заключается любовь вчера я почувствовала почти слабость что доказал маркиз Он хорошо говорил, отлично говорил, но что он сделал? Весьма вероятно, что он не боится смерти, но он любит жизни, даже больше жизни, счастья. Он показал себя вчера благороднее, чем сто других мужчин. Поэтому он заслуживает счастья во сто раз больше, чем они. Он томится духовной жаждой, и последнее испытание не заставит его изменить себе. Но очень может быть, что он только хвостун и его поддерживает лишь надежда на мою милость. Он не боится смерти? Да ведь он и не верит в нее, вот и все. А что он такое болтал про меня? Я обезьянничаю и подражаю мужчинам? Нет, господин Маркис, я не хотела бы быть существом подобным вам, ни мужчиной, но и не игрушкой мужчины. Любовь для мужчины тоже, что стакан вина, мимолетное наслаждение — а для женщины она глупость, вера, суеверие, безумие, которое ей внушили, чтобы она исполняла все капризы своего господина. Идем, Елена, на аудиенцию. Елена взглянула на Христину с удивлением и страхом. Королева, казалось, приобрела свою обыкновенную уверенность. Она снова была дочерью Густава Адольфа. Но все-таки в ней было еще что-то другое, что внушало Елене инстинктивный страх. Она протянула руки и бледная, с сильно бьющимся сердцем, стала на дороге королеве. «Ваше Величество», — молила она, — «я прошу не за себя. Я чувствую ужасный страх. Я не знаю, что должно произойти, но если бы я смела, я удержала бы Ваше Величество, потому что я боюсь за ту, которой принадлежит все мое сердце. Ваше Величество, охотно внимаете советам канцлера в делах государственных», Теперь дело касается вещей, которые больше понимает девушка, имеющая небольшой ум, но зато нечто вот здесь, в груди. Ваше Величество, отпустите Тальмона и не играйте с ним больше». Королева слушала ее, улыбаясь. «Посмотрите», — сказала она, — «новый доктор красноречия. Но пойдем теперь. Ты знаешь, что я всегда аккуратна. Слышишь, вот бьет наш час. Пойдем. Она сама твердой рукой отворила дверь, и притом так быстро, что пожив вскочили, как пораженные молнией. Елена последовала за ней, но ей казалось, что они идут на эшафот. Только в зале она несколько оправилась. Гордая осанка королевы, победный взгляд ее глаз, улыбка, игравшая на ее губах, пристыдила ее. И чего можно было бояться? Она назвала себя глупой и подумала, что Христина права, говоря, что она ребенок. Потом, когда Елена увидела Маркиза, все эти мысли исчезли под влиянием интереса, который он ей внушал. Ее привлекало в нем не внутреннее его существо, которое было более понятно королеве, но его наружный вид. И теперь, при виде его стройной фигуры, ее сердце забилось быстрее. Она знала только мужчин, внушавших ей уважение, но они были чопорны, суровы, или таких, которые были преисполнены любезности но производили впечатление комедиантов. Она знала только о боевых сподвижников Густава Адольфа, ученых королевы и фатов, встречающихся всегда и всюду. Тальмон был первый человек, образ которого глубоко запечатлелся в ее сердце. И королева, казалось, была под обаянием его личности. Улыбающееся ироническое выражение ее лица исчезло, она стала серьезной и обратилась к маркизу без гордости даже с участием и более мягким голосом. «Господин Маркис», — сказала она, — «чем бы ни вызвано было ваше преступление, во всяком случае вы виновны. Мои судьи постановили приговор, которого требовал закон. Моя воля, однако, выше закона, и я желаю даровать вам жизнь, но при одном условии. Прежде чем вас помиловать», — Я строго обдумала это решение, как приказал мне поступать всегда в своем духовном завещании мой отец, за что я ему более благодарна, чем за все земли и народы, мне им оставленные. Я узнала вас, господин Маркиз, и если вам угодно поступить ко мне на службу, то дорога для вас открыта, она, быть может, приведет к самым высоким ступеням государственной лестницы. Вы приехали сюда искать счастье. В добрый час счастье вам улыбается. Но вы знаете настроение умов моих дворян, вы знаете требования государственной мудрости, которым я должна подчиняться, вы должны стать шведом, сжечь за собой мост, ведущий к вашей родине, вы должны вступить в число моих дворян, соединить себя с ними узами, которые сольют ваши интересы с их интересами, так, чтобы вы не были чужим, а одним из наших». Напрасно клевещут некоторые из моих дворян, оскорбленные в своем стремлении к власти, будто я хочу ввести у себя чужестранное правление. Люди науки, которым я покровительствую, не имеют ни малейшего влияния на мое управление. Во главе государства стоят только шведы, или же те, которые давно стали шведами, как должны стать и вы. Готовы ли вы, господин Маркис, прервать все сношения с той испанкой Донной Луизой Домидэнс и искать себе жену среди моих подданных. Тальмон слушал спокойно и почтительно речь королевы, но при последних словах он вдруг выпрямился, его глаза сверкнули, и легкая краска появилась на его щеках. «Я благодарю, Ваше Величество, за милостивое внимание», сказал он твердым голосом. «Я был бы готов служить Вашему Величеству всем, чем обладаю, моей головой, руками, моей кровью» но Донна Луиза настолько мне дорога, что меня от нее можно оторвать только силою. Я должен отказаться от милости вашего величества, если она соединена с этим условием». Королева взглянула на него, и ей не вполне удалось скрыть свое неудовольствие. Лицо ее покраснело, брови сдвинулись, и кружевной платок, который она держала в правой руке, превратился в комок. «Вы вообще не производите впечатления влюбленного глупца, господин Маркис», сказала она дрожащим от волнения голосом. «Конечно, бывают иногда женщины, для которых можно пожертвовать жизнью, но это... это Донна Луиза? Что за волшебный напиток она вам поднесла, что вы жертвуете ей жизнью, которая могла бы вам дать высшее для смертного счастье?» Тальмон ответил не сразу. Он взглянул на королеву. Но казалось, что его взгляд проникает куда-то в неведомую даль. Его глаза затуманились и приняли мечтательное выражение. Наконец, он слабо улыбнулся и сказал со вздохом, «Я люблю Донну Луизу. С тех пор, как мы знаем друг друга, мне кажется, что она составляет часть моего собственного существа. Хотя мы и были разлучены, она все-таки была моей. Она наполняла мою душу, я жил в ней». Ваше Величество, можете найти других женщин красивее, лучше, умнее, но только у одной Донны Луизы существо общее с моим. Если бы я обидел ее, я обидел бы себя. Если я сделаю счастливой ее, я сделаю счастливым себя. Я не бог, я только слабый человек. Я чувствую всю силу искушения, я хотел бы жить, действовать, творить. Но если бы я захотел убить эту любовь, я убил бы себя». Всю жизнерадостность, всю способность что-либо делать. Любовь, Ваше Величество, — это рок, но рок приятный, полный наслаждения, отстранить его нельзя. Черты Христины становились все суровее. «У какого философа вы научились этому?» — спросила она насмешливо. «Ваше Величество», — возразил он, — «школой моей была жизнь. Искушение часто ко мне подползало, но каждое маленькое прегрешение стоило мне нравственной боли, которая делалась моим учителем. «Всемогущий, вероятно, сотворил бы женщину сильнее, если бы не знал, что наша любовь должна служить ей опорой». Христина отвернулась и холодно перебила его. «Довольно, господин Маркис, возвращайтесь в вашу тюрьму. Я с моими судьями решу вашу дальнейшую участь». И, не взглянув на него, она сделала несколько шагов к двери. Но волнение, ею испытанное, заставило ее позабыть о непривычном костюме. Ее ноги запутались в шлейфе, она поскользнулась и упала бы на пол, если бы быстро подскочивший к ней маркиз не подхватил ее. Его рука обхватила за талию, и когда она с его помощью выпрямилась, то почувствовала его дыхание на своем лбу. И вдруг ее щеки и даже плечи покраснели, грудь стала высоко подыматься. Казалось, она теряет сознание. Елена де Лагарди поспешила ей на помощь. Увидев ее, королева опомнилась. Она вырвалась, тяжело вздохнула и растерянно, как бы проснувшись, посмотрела на обоих. Она тоже увидела, что оба побледнели, как полотно. Увидела, что маркиз понял ее, что он знал, как близок он был в эту минуту к одному из могущественных престолов Европы. «Благодарю вас, господин Маркис», — обратилась она к нему дрожащим голосом. А потом еще одно — Мне кажется, ваша теория не ко всем подходит. Но я хочу, чтобы вы жили и были свободны. Возвратитесь в тюрьму и ждите, пока вас освободят». Тальмон опустился на колени, и его губы коснулись ее платья. «Возвращайтесь на родину и будьте счастливы», — продолжала она сдавленным голосом. Потом она подала ему руку для поцелуя. Елена видела, как эта рука дрожала, и видела также, что глаза маркизы были влажны, Она не вполне могла понять значение этой минуты и ее тяжелых последствий, но слезы струились по ее щекам, когда она, следуя за королевой, вышла из залы. С этого дня произошла та странная перемена в характере Христины, о которой упоминается в истории. Она, которая еще девочкой поражала таких государственных мужей, как Аксенштирна, и таких полководцев, как тарстансон своим твердым и светлым умом, своей политической гениальностью, серьезностью, неутомимостью в работе, своим спокойным, непоколебимым, но в то же время добрым характером, сделалась вдруг капризной, расточительной, ищущей развлечений и настолько безумствовала в своих фантазиях, что серьезно расшатала государственный строй. В 1649 году Она, как мы уже говорили выше, заставила избрать своего племянника Карла Густова наследником престола, а в 1654 году, имея отроду 28 лет, она отказалась от короны. В сопровождении Елены де Лагарди она отправилась в Италию, открыто приняв католичество. Но перемена религии и классическая страна искусств не вернули ее утраченного покоя. Она отправилась во Францию, где даже, по мнению французов, уж чересчур безумствовала, потом снова погрузилась в науку и, наконец, опять добивалась короны, именно польской, которая была свободна после отречения Иоанна Казимира. Последние годы она провела в Риме, где умерла в апреле 1689 года. Тайна приключения с маркизом Тальмоном открылась только несколько лет спустя. Несколько дворян, которые составили заговор против королевы, он был быстро подавлен, вывели из нескольких хвастливых слов слуги маркиза, что Тальмон добился расположения королевы. Слугу подкупили, он взял деньги, сказал все, что от него требовали, и исчез. Заговорщики решили избавиться от маркиза и бросили жребий между собой. Один из них должен был его умертвить. Жребий пал на Галиаса Сальвиуса. Но он сам погиб другой же заговорщик бежал. Тальмон и Христина больше не встречались, потому что когда королеве вдруг пришла мысль отыскать Маркиза, чтобы посмотреть, счастлив ли он, и когда узнали место его пребывания, она заболела, и доктора не разрешили ей путешествия. Но зато она на смертном адре получила письмо от Маркиза, в котором он писал, что его дорогая Луиза подарила ему пять сыновей, и всегда с благодарностью вспоминает о милости ее величества. Счастье улыбалось ему всю жизнь. Единственной тенью в ней было воспоминание, всегда давившее его о той ране человеческому сердцу, которую он совершенно невольно нанес королеве.